Когда вышел из кабака под небо, дождь уже кончился, тротуары быстро высыхали. Позвонил Горохову, сказал, что хочет попрощаться и готов приехать. «Знаешь что?» — ответил Горохов. «Надоел ты, шеф. Хватит тебе самому везде мотаться. Посиди на месте, я сам к тебе подъеду». Знаев, немного удивлённый и даже почти растроганный, Сказал, что будет ждать возле дома. Доехав не без труда по шумному садовому, устроился на едва высохшей щербатой лавочке с видом на детскую площадку. Бросил рядом тощий портфель, вытянул ноги, смотрел, как малышня снуёт во всех направлениях, съезжая по пластиковым желобам и раскачиваясь на верёвках, кольцах и перекладинах. Начинало темнеть. Из распахнутых окон соседнего дома доносился запах жареной рыбы и музыка. Между прочим, уголовно-пролетарский джазик Аркадия Северного. «Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер, но только не барабанщик». И на последней строчке невидимые, но явно весёлые и нетрезвые граждане подхватывали азартно. «Но только не барабанщик!» И так пришёлся гражданам по вкусу дворовый хит пятидесятилетней давности, что они, едва дослушав, включали песенку сначала, чтобы ещё раз в том же месте подпеть про барабанщика. Откуда-то из кустов бесшумно выбрались два невысоких юных азиата, оглянулись на бегающих детей, на их утомлённых мамаш, на Знаева, сняли заношенные фуфайки, обнажились туго увитые мышцами тела. Первый прыгнул на турник и стал делать сложные упражнения под названием «выход силой». Второй стоял рядом и в полголоса подбадривал, потом поменялись. Знаев наблюдал с удовольствием и даже с нежностью. Так рельефно перекатывались мускулы на спинах азиатов. Так звонко смеялись дети. Такое золотое вечернее свечение заливало умытый дождём город, что на миг отчаянно расхотелось уезжать. Куда? Зачем уезжать? От чего убегать? Разве от этого убегают? От покоя, от смеха детского, от песенки про барабанщика. Миллиарды мечтают приблизиться к этому хотя бы на миг, а ты бежишь. Не беги, останься, дурак!» И даже Горохов, шагающий сейчас к нему в своём обычном сером пиджаке, со своей обычной недовольной миной на сером лице, казался уместным, законно присутствующим в пейзаже. А следом за Гороховым из его машины неумело выбралась растрёпанная Маша Колыванова подбежала, остановившись в шаге, обдав Знаева телесным жаром и запахом духов. Розовая, взволнованная. «Сергей Витальевич, вы уезжаете «Скандалить будет», — встревожно подумал Знаев, вставая с лавки. «Из-за денег, которые я давеча утащил из магазина». «Да», — сказал он, — «уезжаю». Маша всхлипнула. «Но вы вернётесь?» «Вернётся», — недовольно сказал Горохов, подходя и пожимая руку боссу. «Неожиданно крепко». «Успокойся, я тебя прошу». «Не могу», — сказала Маша, согнутым пальцем придерживая тушь на мокрых веках. «Я видела плохой сон. Сергей Витальевич, говорят, вы едете воевать». Знаев посмотрел на Горохова. Тот демонстративно пожал плечами. «Врут», — твёрдо сказал Знаев. «У меня отпуск. Отдохну, вернусь». Маша не смогла таки сдержать чувств и разрыдалась. Знаев и Горохов, молча одновременно протянули свои платки. Маша помотала головой, отвернулась. «Извините», — бормотала, всхлипывая. «Только я не дура. Если бухгалтер, значит что, не понимаю? Я всё понимаю. Не надо вам туда, ни в коем случае. Ну хотите, на колени встану? Знаев положил бы ладонь на дрожащее мягкое плечо. Она вздрогнула, как от удара, током, сбросила руку. «О нас подумайте, если о себе не умеете». «Он умеет», — осторожно возразил Горохов. «Перестань». «Простите», «Простите — сказала Маша. Горохов шумно вздохнул. «А ты не фыркой», — грубо воскликнула Маша, кривя яркий рот. «Подумаешь, баба слезу пустила». Она перевела взгляд с одного на другого. «Дураки вы оба! По вам, небось, никто не плакал давно!» «Не плакал и не надо», — сухо сказал Горохов. «Замолчи», — попросил Знаев. «И ты тоже», — он подмигнул женщине как мог беззаботно. «По нам не надо плакать. Мы живём, чтобы смеяться. И чтоб все вокруг тоже смеялись. Вон, посмотри на Алекса. Он же самый весёлый человек на свете». «Это точно», — пробормотал Горохов. «Веселей меня поискать не найти». Маша наконец улыбнулась, слёзы быстро высыхали и тушь удивительным образом почти не пострадала. «А что там было?» спросил Знаев. «Во сне». «Вам знать не обязательно», гордо ответила Маша. «Но про войну забудьте. У нас и так на фасаде про неё написано. А это плохо. Кто кличит тот накличет». Она смотрела теперь прямо на Знаева, жадно и смело. Знаев смешался. Горохов вытащил из кармана ключи, протянул ей, произнёс с особенной интонацией хозяина, повелителя. «Иди в машину, музыку включи, сигаретку выкури. Обещала, что всё будет без соплей». «Ну, извини», — с вызовом ответила Маша. «Не получилось. До свидания, Сергей Витальевич. Берегите себя». Знаев, обнял её и поцеловал в горячую щеку Когда ушла, посмотрел в серое лицо Горохова, усмехнулся. «Молодец! Своего не упускаешь!» «Никогда», — спокойно ответил Горохов. «Но это тебя не касается. Ты уезжаешь, а мне тут жить, разгребать». «С такой надёжной женщиной не пропадёшь». «Сам не пропади», — сказал Горохов. И вообще, у меня со временем тяжело. Давай прощаться. «Тяжело со временем?» Знаев поморщился. «Ты так больше никому не говори, а то превратишься в меня». «Вообще, это моя цель — превратиться в тебя». «Это отвратительно?» «Это неизбежно». «Не превратишься», — сказал Знаев и протянул портфель. «Вот, отдашь своей подруге». Я потратил только половину. Горохов удивился и засмеялся. Хм, не сообразил, как разделить? Решил пополам, но старший сын отказался. А младший взял? Да, и очень обрадовался. Одно слово — либерал. Господи, — сказал Горохов, — да при тут это? Сколько ему лет? Шестнадцать? Какой из него либерал? Либералов с детства приучают не отказываться от денег. Для них это фетиш, концентрат свободы. Горохов осклабился. а патриот значит, денег не берут». «Патриоты», — ответил Знаев, — «не живут личным интересом, а только общественным. Они отдают деньги туда, где нужней». «Очень сомневаюсь», — сказал Горохов. «По-моему, патриоты вообще не имеют денег, ниоткуда не получают и никуда не отдают». Он приподнял портфель, взвешивая, и поставил обратно на лавку. «И что мне с этим делать? В кассу вернуть?» «Нет, Алекс», — сказал Знаев, — «не надо в кассу». «Потрать, с Машей поделись, а кассы больше не будет. Я продаю магазин». Алекс Горохов, конечно, изумился, Но четыре жизни, прожитые в бизнесе, научили его маскировать эмоции. Он лишь побледнел, и то не весь, только кончик носа и скулы, словно дунуло сбоку посреди июльской благодати ледяным холодом и отморозило выступающие углы. «Надеюсь, это не ландыш?» — хрипло спросил он. «Это ландыш», — сказал Знаев. «Я продаю магазин Григорию Молнину». Продавать будешь ты, по доверенности. Цену помнишь. Твоя доля — 25%, как договаривались. Остальное переведи на мой счёт в Андорре. Подключи юристов, телефоны у тебя есть. Людей предупреди заранее. А её — первую. Знай кивнул в сторону машины, где сидела и дымила сигареткой Маша Колыванова. Контору пропусти через банкротство и похорони. Горохов помедлил. «Понял», — ответил он, — «ну ладно, хозяин-барин». «Ты расстроился?» Горохов, наконец, сел на лавку и тоже вытянул ноги. Они у него были совсем худые, настоящие козлячьи копытца. И весь он, теперь, когда ушла женщина, сделался уставший и невесёлый, почти жалкий. «Не знаю», — сказал он, — «наверное, да». Хороший был магазин. Ты сам предлагал его сжечь. Может, ещё сожгу. Только дождусь, когда ты уедешь. Ну, считай, что я уже уехал. Когда вернёшься? Не знаю. Месяца через два. Но, может, и задержусь. А вдруг мне там понравится? Я думал, тебе нравится здесь, в Москве. Я думал, это для тебя лучший город. Так и есть, сказал Знаев. «Но не сидеть же здесь безвылазно. Иногда надо что-то делать, чтобы этот город оставался лучшим». «Ты достаточно сделал для этого города», — сказал Горохов. «Ошибаешься», — ответил Знаев. «Всё, что я делал, я делал для себя». Некоторое время оба молчали. «Но только не барабанщик!» Восторженно грянули издалека, и столько свежей юной бравады было в этом хоре, что Знаев не выдержал и встал. «Это всё, дружище», — сказал он. «Мне пора. Телефон со мной. Буду на связи. Прощай».